Но это еще слишком мягко сказано. Даже беспредельный героизм защитников Севастополя не мог спасти от неизбежного поражения. Ни Россия и ни русская армия были побеждены в этой войне. Был побежден сам император. Недели за три перед его кончиной видели его ехавшим в санках по Дворцовой набережной. Он был мрачен и, зорко устремив глаза на Петропавловскую крепость, не сводил глаз с этого жилища успокоения своих достославных предков. Так сообщает очевидец. К этому следует добавить, что в этот момент Николай I взирал не столько на свою будущую могилу, но и на то узилище, где сейчас сиживали жители. По камерам Алексеевского Равелина друзья приятели Политковского. В эти дни, когда в Зимнем дворце с трепетом ожидали курьеров из Севастополя, Николай I принял Ивана Яковлева, брата Саввы Яковлева, и тот сделал императору заявление. «Ваше Величество!» В дел про хвоста Политковского оказалась замешанная и священная память моего брата Саввы, отчего и прошу, ради пресечения вздорных слухов в столице принять от меня в инвалидный фонд 2 миллиона рублей. Николай I подачку принял и наградил дарителя золотым ключом камергерства отнятым у мертвого Политковского. «Благодарю», — сказал он, вытирая набежавшую слезу, — Теперь мои инвалиды опять могут спать спокойно. Царствование кончилось крахом. Николай I не нашел ничего умнее, как последовать по стопам Политковского. Он принял яд и умер, причем хоронили его с такой же обоснованной поспешностью, с какой погребали жулика Политковского, ибо его величество разлагался столь быстро, что даже близкие не могли выстоять подле гроба больше минуты. А перед смертью Николай I зловеще предупредил сына, будущего императора Александра II. «Крепись, Сашка», — сказал он наследнику, — «я сдаю тебе команду над Россией не в добром порядке». Трагедия жизни этого самоуверенного человека заключалась как раз в том, что он и сам понял всю тщиту своего царствования. «Но довольно спи спокойно, незабвенный царь-отец, уж зато хвалый достойный, что скончался наконец!» Так писал на смерть царя демократ Дмитрий Писарев. Теперь читатель сам может прийти к выводу, что историки не ошибаются, когда говорят о прогнившей эпохе Николая I. «Политковщина» как волшебный фонарь, который высветил из мрака всю мерзость разложения Николаевского царствования».